Второе приложение к главе VII. Леонид Денисов. Памяти преподобного Серафима Саровского. Вот он, блаженный пустынник, взыскующий века грядущего благ неземных. Вот он в скорбях, как мы в счастье ликующий, душу готовый отдать за других. Тихо тропинкой лесной пробирается в кожаной мантии, в личных лаптях. Крест на груди его медный качается сумка с песком у него на плечах вьется соровка из лучистой впадиной сосен столетних красуется строй и на ходу подпираясь рогатиной движется старец неспешной тропой телом согбенный с душою смиренную в пустыньку он помолиться бредет но и молитву творя сокровенную он для трудов свой топорик несет белый на нем балахон серебристые Шапочкой ветхой, прикрыв волоса, вглубь себя устремляет лучистые, полные ласки душевные глаза. Силою он одарен благодатную, чуткой душой прозревает он вдаль, видит он язвы людские, невнятные, слышит он вопли, и всех ему жаль. Он и утешить готов безутешного, слабое детство от смерти спасти или к сиянию света нездешнего грешную душу мольбой привести. Всем изнемокшим в огне испытания, Радость моя, он твердит, не скорби, бури душевная, грозы страдания, Господа ради, с улыбкой терпи. С плачущим плакать он рад, Унывающих нежно ободрить, Их дух подкрепить. Всех же Господень завет забывающих Учит он ближних, как братьев, любить. Учит искать он богатство нетленное, Чтоб не владела душой суета, Ибо все мира сокровища бренные нашей душе не заменят Христа.